наigrade На следующее утро Стас, как всегда, пришёл ко мне в гости. Почему, как всегда? Да всё потому, что у него дома сейчас шёл ремонт. Утром его родители уходили на работу, брат оставался помогать мастерам, а Стас приходил ко мне. Обычно мы шли гулять в крепость. Вот только сейчас туда ходить нельзя. Мы со Стасом долго думали, чем же интересно можно заняться дома? Но ничего не могли придумать. Дума так скучно. Ну, скажем, можно книги почитать. Но ну, их и так целый год читаешь. Конечно, можно поиграть в компьютерные игры. Но на улице такая чудесная погода. Зачем сидеть возле компьютера, только зрение портить? Если уж совсем станет скучно, можно сходить на спортивную площадку поиграть в футбол. Но только вечером, когда спадёт жара. Вот Так и пройдут летние каникулы. Без пользы, — грустно сказал Стас. А моему дедушке никогда не бывает скучно, хотя он целый день летом дома и все время чем-то занят. Мы решили узнать у моего дедушки, чем интересным можно заняться дома, чтобы не было скучно, и пришли к нему домой. Но для начала его нужно было отыскать. Вот, казалось бы, дедушка дома. Но никогда не знаешь, где он может быть. Нет, он не волшебник и не невидимка, просто не сидит на одном месте. Только что дедушка что-то ремонтировал на крыше и был слышен стук молотка, забивающего гвоздь, а уже через минуту он пилит дрова, и так целый день. Мы внимательно прислушались, но почему-то ничего не услышали. Тихо, опять прислушиваясь, сказал Стас. Значит, в беседке отдыхает». Мы переглянулись и быстро побежали к виноградной беседке. В этот раз я прибежал первым. «Здравствуйте, Александр Борисович!» Запыхавшись, поздоровался Стас. «Здравствуй, Стасик! Что это вы бегаете в самую жару?» «Садитесь рядом. Выпейте холодного молочка?» «Молоко! Фу! Лучше выпить что-нибудь вкусненькое». «Не скажи, молоко очень полезное». А эти все ваши вкусности только зубы портят, сказал дедушка, разливая молоко по стаканам. Это раньше все пили только молоко. Молоко не только пили, но им и писали, возразил дедушка. Александр Борисович, как же можно писать на бумаге молоком? Оно же белое, спросил Стас. Принесите мне белый лист бумаги, и я вам покажу. Мы с Астасом пошли ко мне в комнату, взяли пару листочков бумаги. Вернувшись, мы увидели, что на столе уже стояла блюдце с молоком, на котором лежало большое гусиное белое серое перо. Сейчас будем писать. Взяв перо, сказал дедушка и тут же окунул его в молоко и стал что-то писать. Ничего не видно. Да, но только на первый взгляд. А теперь внимательно смотрите. сказал дедушка и поставил тёплый чайник на листок бумаги. Мы затаили дыхание и стали ждать. Через пару минут дедушка поднял чайник вверх, и все увидели, что на бумаге проявилась надпись. "Как такое возможно?" удивился Стас. "Этого не может быть. Как такое могло произойти?" "Всё очень просто. Если в молоко добавить лимонный сок, и написать им на белой бумаге, а затем нагреть бумагу, то текст проявится. «Вот это чудеса!» «Это не чудеса, а физические явления», — сказал дедушка. «Вот такими опытами можно заниматься дома, и скучно вам не будет». «Но как нам узнать о таких опытах?» — спросил Стас. «У меня есть книга «Интересная физика», в которой вы найдете много интересного». И сможете сами в домашних условиях делать опыты, сказал дедушка. Я найду её и дам вам. Весь день мы писали молоком и проявляли написанное, а вечером дедушка вручил нам книгу с физическими опытами. Но было уже поздно. Стас сказал, что завтра будем продолжать наши эксперименты и ушёл домой. А я остался ночевать у дедушки с бабушкой. Бабушка этому очень обрадовалась. И приготовила мои любимые блины с крабовыми палочками и сладкие с мёдом. Я так объелся, что долго не мог уснуть и решил почитать книгу с физическими опытами. Кстати, она оказалась очень интересной. Утром я первым делом позвонил Стасу и попросил его как можно быстрее прийти. Мне так не терпелось проделать некоторые физические опыты. Пока ждал Стаса, начался сильный дождь. Лило как из ведра. Я уже было подумал, что Стас не придёт. Как вдруг как-то жалобно прозвучал звонок. Я открою. Только надень плащ, дождь стоит стеной, сказала бабушка из соседней комнаты. Я быстро натянул резиновые сапоги, накинул плащ и пошёл во двор открывать ворота. Открыв ворота, я не мог поверить своим глазам. На пороге стоял промокший до нитки Стас. Быстрее беги в дом. Да ладно, «И так уже весь промок!» Махнув рукой, расстроенно сказал Стас и пошел к дому. Он был похож на мокрого щенка, на которого вылили ведро воды. С волос на лицо стекала вода небольшими ручейками, собираясь на кончике носа в большую каплю и падала вниз. Вся одежда прилипла к телу, а когда он шел, то в его обуви хлюпала вода. На крыльце нас уже ждала бабушка с большим полотенцем в руках. Она быстро укутала Стаса полотенцем. Иди в комнату Влада, снимай всё мокрое, чтобы не заболеть, сказала бабушка Стасу, вытирая ему голову полотенцем. А ты, Влад, дай другу тёплую одежду. Когда Стас переоденется, приходите на кухню, пить горячий чай с мятой и пирожками. Стас разулся и медленно, дрожа от холода, пошёл в комнату переодеваться. Я дал ему тёплые носки и спортивный костюм. Затем мы пошли на кухню пить чай. За столом нас ждали бабушка с дедушкой и горячий чай с пирожками. "Да, летний дождь коварная штука", сказал дедушка, посмотрев на Стаса. "Ну ничего, сейчас выпьешь горяченького, согреешься и не заболеешь". Стас молча медленно пил чай, дрожа от холода. Но через какое-то время дрожь в его руках пропала, и он потянулся за пирожком, потом за другим, третьим. А вскоре его бледные сине-зелёные щёки налились красным румянцем, волосы высохли, и на лице появилась улыбка. "Спасибо", сказал Стас. "Что-то я сегодня не по погоде оделся". "Ничего, ничего бывает", ответила бабушка. "Когда я вышел из дома, дождя не было", начал Стас. "А когда проходил мимо речки, маленькие капельки начали накрапывать. Я думал, дождь не начнётся". Утки плавали и не прятались от мелкого дождика, и даже не намокали. А потом, как ливанет, я быстрее побежал, но это не помогло. А я знаю, почему утки не намокли от маленького дождика. «Ну, почему же?» – удивленно спросил меня Стас. «Пошли делать опыты, тогда и узнаешь». И мы отправились ко мне в комнату, прихватив с собой тарелку с пирожками. Утки не промокли?» потому что, как и все водоплавающие, они смазывают свои перья жиром. Как утки могут сами себе жиром смазывать перья? смеясь, спросил Стас. Этого не может быть. Может, у водоплавающих есть такая железа на теле, которая вырабатывает жир. Птицы на неё нажимают, и как из тюбика появляется жирное вещество. Они его клювом по всем перьям размазывают. Вот поэтому и говорят, Как с гуся вода. Интересно. Эх, надо было мне жиром натереться, чтобы не промокнуть, улыбнувшись, сказал Стас. Давай, пока идёт дождь, проведём один эксперимент с водой. Будем воду в решёте носить. Это невозможно. Возможно, об этом я прочёл в книге Интересная физика, сказал я, протягивая Стасу книгу. Сначала мы у бабушки взяли сито, через которое она муку просеивает. Потом он достал осветичку и растительное масло. Решили одну часть сита смазать маслом, а другую натереть свечой. Затем выставили сито под дождь и стали наблюдать. Оказалось, что действительно сито перестало пропускать воду. Тогда мы решили продолжить читать книгу с физическими опытами, чтобы можно было провести ещё эксперименты. Так что Стас засиделся у нас допоздна. Поэтому за ним приехал дядя Миша. Увидев такого редкого гостя, бабушка тотчас накрыла на стол и сказала, что без чашки чая и блинов не отпустит его. Вечер мы провели, слушая рассказы Михаила Викторовича о том, где он был, что видел интересного. Затем он отвёз нас домой, а я опять остался ночевать у бабушки с дедушкой. Поздно вечером, где-то около 11 часов, дедушке позвонил Анатолий Васильевич. Не знаю, о чём мы не говорили и как долго, потому что я уснул. Утром, во время завтрака, дедушка сказал, что сегодня в обед нам нужно будет пойти в полицию. Когда пришёл Стас, я предложил ему порезать стекло обычными ножницами. Как же это возможно? удивился Стас. Очень просто, ответил я. Как вообще можно резать стекло ножницами? Пойдём в сад, я тебе покажу. Я взял бабушкины ножницы, которыми режут материю, и кусок стекла из дедушкиного сарая. Мы отправились в сад, где под большой яблоней стояла старая ванна с водой. Я окунул стекло в воду и начал медленно его резать под водой. В это время глаза Стаса становились всё круглее и круглее, а потом он как закричит: "Дай мне, я тоже хочу попробовать резать стекло!" Так, целое утро мы резали стекло, пока не осталось ни одного крупного кусочка. Теперь это стеклянные пазлы, сказал Стас. Давай их соберём. Мы вынули из воды все маленькие стеклянные кусочки, разложили на столе в виноградной беседке и стали собирать. "Мальчики, обедать", позвала бабушка. "Что будем делать с пазлами? Давай их спрячем", предложил Стас. "А куда прятать будем?" Может, в дедушкин сарай? Мы осторожно сложили осколки в пакет и спрятали их в деревянный ящик, который стоял в самом дальнем углу сарая. Думаю, здесь Александр Борисович их не найдёт, сказал Стас, закрывая ящик. Пообедав, я, дедушка и Стас отправились в полицию, но пошли не в районное отделение, а в городское управление. Там нас встретил молодой подтянутый офицер в парадной форме, который вручил каждому из нас пропуск и велел следовать за ним. Мы шли по коридору, который больше был похож на лабиринт, остановились около небольшой двери чёрного цвета. "Ожидайте. Вы услышите, когда пригласят", строго сказал офицер и ушёл. Вдруг кто-то громко назвал наши имена. Мы со Стасом переглянулись, а дедушка сказал: Теперь ваш выход, герои. И открыл дверь. Мы шагнули вперёд в луч света и очутились на огромной сцене, на которой стояли полицейские в парадной форме и что-то держали в руках. Звучали фанфары, мы со Стасом на минуту замерли, но потом увидели Анатолия Васильевича, который махнул нам рукой и пошли к нему. Это Стас и Влад, наши герои. Они помогли нам поймать организованную преступную группировку, занимающуюся контрабандой оружия, громко сказал мужчина в полицейской форме, и зал взорвался аплодисментами. Нам вручили грамоты, а на рубашки прикрепили медали, но больше всего нам понравились подарки наборы юный детектив. После официального поздравления на сцене меня и сына пригласили в кабинет полковника Попова Константина Михайловича. Он нам рассказал о том, как бойцы Альфы, благодаря нашей информации, поймали преступников, но просил не разглашать услышанное. Когда я, дедушка и Стас вернулись домой, нас ожидали все наши родные за большим праздничным столом в виноградной беседке. Вот так во время летних каникул мы стали знаменитостями, о которых писали в газетах. И даже пригласили на телевизионное шоу. Автор Максимова Вера